Письмо 202 Лидии Ивановне Веселицкой, 1892 ноября 17 -го. Ясная Поляна. «Вы не пишете мне ни вашего отчества, ни адреса, но я пишу все-таки через Татьяну Андреевну и без обращения, так как я рад был получить ваше письмо. Очень жаль, что вы не приехали летом, мы бы лучше познакомились, чем письменное». Примечание первое. То, что вам передавал Суворин о моем восхищении перед вашей повестью, наверное, только в малой степени выражает то, как она мне нравится. Очень интересно, что вы напишете теперь. И по правде скажу, очень боюсь. Надо, чтобы было очень-очень хорошо, чтобы было не хуже мимочки. Примечание второе. А мимочка по тону своему так оригинальна, что следующая вещь не может уже быть похожа на нее по тону. Какой же будет он следующий? Тоже особенно оригинальный или простой языком автора. Все это меня интересует. Интересно мне тоже ваше отношение к монаху Варнаве, примечание третье. И ещё более ваша мечта пойти с котомочкой на богомолье. Я нахожу, что это не только не странно и смешно, но гораздо более естественно, чем в шляпе и пойти по Невскому. «Желаю вам мира с людьми любви к ним, и от них, и как можно более серьезного религиозного отношения к своему писанию, то есть чувствовать, что делаешь это больше для Бога, или скорее перед Богом, чем перед людьми». Лев Толстой. Примечание. Первое. Толстой отвечает на письмо от 7 ноября, в котором Веселицкая высказала сожаление, что ей не удалось воспользоваться приглашением Татьяны Андреевной Кузьминской посетить ясную поляну. Второе, в мае 1891 года Толстой поручил Суворину передать Веселицкой псевдоним Микулич одобрение ее повести «Мимочка на водах». Суворин сообщил мнение Толстого Веселицкой. В письме от 6 июля 1891 года, сборник «Тени прошлого», Санкт-Петербург, 1914 год, страница первая. И третье. Веселицкая назвала старца Варна, ужившего в Черниговском скиту Троицы Сергиевой Лавры, своим другом и наставником. «Конец примечаний».